Глава 34. Антимемуары. Отношение Монтэня к памяти двойственно. Следуя античной традиции, он не устает восхвалять ее как необходимый атрибут достойного человека. Память является важнейшей частью риторики. Она предоставляет в распоряжении оратора сокровищницу слов и идей, среди которых найдутся подходящие к любым обстоятельствам. Тренировать память советуют все авторы трактатов по риторике, в частности Цицерон и Квинтелиан. В эпоху Возрождения процветает мнемоника, создаются театры памяти. Но Монтеню не повезло. Он часто сетует на слабость своей памяти, как, например, в этом автопортрете из главы о самомнении. «Поразительные и бесценные услуги оказывает нам память» и без нее наш шум почти бессилен. Я, однако, лишен ее начисто. Если мне хотят что-нибудь рассказать, необходимо, чтобы это делали по частям, ибо ответить на речь, в которой содержится много различных разделов, это мне не по силам, и я не сумел бы выполнить ни одного поручения, не располагая записной дощечкой. И если мне требуется произнести сколько-нибудь значительную и длинную речь, я вынужден прибегать к убогой и жалкой необходимости, выучивать наизусть, слово за словом, все, что я должен сказать. В противном случае я не смогу держаться подобающим образом и не буду обладать должной уверенностью в себе, испытывая все время страх, как бы моя слабая память не подвела меня. Том 2, глава 17, страница 579. Монтень признается, что страдает из-за плохой памяти. Она входит в длинный перечень недостатков, который автор опытов приводит всякий раз, когда описывает себя, иллюстрируя тем самым свою физическую и нравственную посредственность. Он не способен запоминать сложные речи, а значит и отвечать на них. Если ему нужно выполнить задание, оно должно быть записано на бумаге, а чтобы произнести речь, Ему приходится заучивать ее наизусть и воспроизводить механически. Он все время напоминает, что у него нет проворной памяти оратора, который, произнося речь, представляет себе архитектурное сооружение, дом, по комнатам которого он мысленно гуляет, обнаруженные и оставленные там заблаговременно предметы и слова. Память Монтени не обладает этой гибкостью, поэтому он и вынужден декламировать заученные речи. Однако отсутствие памяти представляет и некоторые преимущества. Прежде всего, оно препятствует обману и принуждает к искренности. Лжец без помощи памяти забудет, что и кому он сказал. Он начнет противоречить себе и тем самым обнаружить свою ложь. Монтенью тот же резон позволяет скромно представлять нам свою честность не как добродетель, а как неизбежное следствие плохой памяти.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 Я достиг такого совершенства в искусстве забывать все на свете, что даже собственные писания и сочинения забываю не хуже, чем все остальное. Том 2, глава 17, страница 581. В том, что касается памяти, смирение Монтэня вполне можно воспринять и как притязание на оригинальность.